Глава двенадцатая «Что еще, Скай?» — вздохнул я. «Нужно вытрясти мои деньги из одного ушлого камнееда. Вот только не нужно делать такое лицо. На кону вообще-то немного много, ни мало, целая десятка». «Десять тысяч?» — прошептал я, едва не поперхнувший словами. Сумма выигрыша оказалась намного более солидной, чем я мог себе представить. О и разговор, Дэкс. — Десять тысяч кредитов. — Хочешь сказать, что действительно выиграл десять штук, и этот мужик теперь просто не хочет платить? — кивнул в сторону Камниеда с дредами, рассматривая того с недоверием. Мне сейчас как никогда сильно хотелось поверить Скаю. Но что-то в уверенности букмекера заставляло меня сомневаться в словах друга. — Да. — По всем признакам, дроид, насколько я мог судить, не врал. Но, глядя на самодовольную рожу букмекера, становилось очевидно, что все не столь однозначно, как это старался преподнести мой товарищ. «Скай, это правда?» «Клянусь!» — не задумываясь, выпалил дроид. все так же без малейших сомнений добавил Скай. Дроид не соврал. «Теперь я в этом практически абсолютно уверен. Скай ни за что на свете не стал бы клясться своим самым дорогим сокровищем, о котором без устали грезил, он бы никогда не осмелился осквернить Церу собственной ложью. — Если набьешь ему морду, дам десять процентов. На больше не рассчитывай. Затем дроид заметил мою улыбку и обо всем догадался. — Даже не думай, Декс. — запротестовал Скай, сообразив, что не отделается жалкими десятью процентами. — Скай! «Давай только без истерик, но мне нужны все деньги, или, по крайней мере, их большая часть». «Только если в долг, Декс». «Конечно, конечно в долг», — улыбнулся я. «Десять тысяч кредитов — это не те гроши, что были у меня. Это уже весьма серьезная сумма. В этих краях уж точно». «Теперь, обладая такими средствами...» Я точно знал, что среди шахтеров обязательно найдется достаточное количество желающих выступить на нашей стране. Сам того не ведая, Станник в некотором роде оказал мне услугу. Все прекрасно слышали его речь о возможных увечьях и денежных потерях, так сильно напугавшую прошлых смельчаков. Так что теперь, благодаря его красноречию, различные трусы, неуверенные в собственных силах, не рискнут высунуть носа из толпы, а значит, нам достанутся более-менее серьезные бойцы. По крайней мере, я очень на это надеялся. Впрочем, станник, конечно, может и этих перекупить, но я уверен, что он не станет этого делать. Ведь в таком случае, с учетом уже нанятой им пятерки бойцов, общие расходы минимум в несколько раз превысят обещанные восемь тысяч кредитов за поимку неами а ведь еще придется потратить на недешевый перелет, чтобы доставить девушку в полицию. Поэтому на сей раз я был полностью уверен в успехе вербовки. Оставалось только выиграть немного времени, чтобы успеть выбить долг из букмекера и набрать среди шахтеров подходящих бойцов. «Можно небольшую паузу?» — обратился я к офицеру службы безопасности. «Нам нужно уладить кое-какие вопросы». — Буквально четыре-пять минут, и сможем продолжить. Майда удивленно вскинула брови, но после секундного раздумья все-таки кивнула. — Пять минут. Станник недовольно насупился, но возражать и спорить не стал. Он не слышал наш соскаем разговор, потому даже не предполагал, что лишние пять минут заминки могли на что-нибудь существенно повлиять. — Уважаемый, — я махнул рукой, привлекая внимание букмекера, — Тот заметил мой сигнал и в вопрошающем жесте ткнул указательным пальцем на себя. «Да-да, я к тебе обращаюсь!» — крикнул я. «Пора бы заплатить по счетам. Возвращай долг!» На мгновение шахтер стушевался под моим пристальным взглядом. Он затравленно оглянулся вокруг, но затем быстро взял себя в руки и непринужденно поинтересовался. «С какой-то стати я тебе должен? Узнаешь!» Я поднял голову дроида повыше, так, чтобы всем было видно. Камьец кривился и нехотя кивнул. — Вот и плати, раз узнал. Дроид сделал экспресс-ставку, развел тот руками и ухмыльнулся. — Я ему ничего не должен, по крайней мере, пока что. Увидев, что подобная отговорка меня не устроила, букмекер нехотя добавил. — До тех пор, пока не будут выполнены все оговоренные условия. Все до единого. Настроение толпы слишком переменчиво. Шахтеры словно забыли, как несколько секунд назад радовались неудаче букмекера. Теперь, предвкушая продолжение драки, они вновь одобряюще загудели, всячески поддерживая букмекера. Оказалось, что Скай, будучи уверенным в нашей победе на все сто процентов, допустил досадную ошибку, не подозревая, что объявится Станик со своей бронированной свитой и тоже влезет в схватку за Неамию. Он позволил себе некоторую вольность в формулировке условий, необходимых для выигрыша. Ему удалось предвидеть, что Огрон первым победит своего противника, отправит того в сокрушительный нокаут, и что это произойдет без моего прямого вмешательства. В моем случае Скай не решился рисковать, пытаясь угадать точный исход событий, и просто поставил на мою победу. И, как оказалось... С выбором он не ошибся, учитывая, что лысый охотник неожиданно решил выйти из боя и предпочел мирно сдаться. Но напоследок дроид зачем-то превселюдно ляпнул еще нечто вроде «И мы заберем девушку». С одной стороны, ничего такого он не сказал. Не мудрено, что победитель схватки забирает свой трофей. Это само собой разумеется. Но с другой, речь шла о ставке на деньги, И следовало тщательно подбирать каждое слово. Теперь именно эта фраза позволила хитрому букмекеру увильнуть от выплаты выигрыша, ведь пятеро пособников станника, серьезно настроенных на драку, явно не позволят нам забрать неамию. А значит, до победы над ними денег нам не видать. Декс, он просто к словам Недовольно проскрипел голос Ская. Ага. Понуро кивнул я и едва слышно добавил. Но он в своем праве. Всякие надежды на подкрепление исчезли. Вроде и было, что высказать дроиду за его неосмотрительность. Но, во-первых, в кои-то веке заварушка началась не из-за него. И, во-вторых, сейчас любой упрек в адрес кая был бы с моей стороны чистым лицемерием. Сам-то я ведь не особо не оказался. Влез в драку не удосужившись оговорить условия, исключающие вмешательство третьих лиц. «Дружище, ты чего такой хмурый? Эти пятеро только выглядят грозно. На деле, я уверен, они те еще дилетанты и совсем не умеют драться. Без дополнительных рук, рук манипуляторов, придуков совсем ничего не светит». «Мне бы столько уверенности». «Декс, сейчас вы быстренько их уделаете, с моей помощью, конечно». Дроид многозначительно подмигнул. «И сможем заняться букмекером. Думаю, если слегка ему пригрозить, разумеется, не выходя за рамки закона, нам ведь проблемы ни к чему, то вполне получится стрясти с него еще и неустойку, если что, вроде того». Мы? Я непроизвольно улыбнулся. Грон, конечно, в стороне отсиживаться не станет, но я очень сомневался, что в его нынешнем состоянии Он сумеет принести хоть сколько-то пользы. Несмотря на свою закалку, космодесантник все равно оставался человеком. И сейчас этот человек был крайне уставшим и израненным. А лишивший своих очков, стал еще и слепым, словно новорожденный раджак. Остались только я и ты, Скай, в роли говорящего кирпича. «Пожалуй, откажусь от столесной должности и вместо кирпича побуду, скажем...» тактическим советником. В конце концов, хорошая стратегия является ключом к успеху, если вообще не самым важным аспектом боя. «Две минуты!» — раздался усиленный динамиками голос Мейды. «Скорее, излагай свою стратегию. Ты ее слышал? У нас осталось всего 120 секунд». «Во-первых, пока ты гонял Лысого...» — дроид мерзко захихикал. Имею в виду лысого охотника, за это время Грон остановил кровотечение и даже успел немного отдохнуть. Он, конечно, далек от своей привычной формы, но парочке оборзевших шахтеров надавать по шее вполне способен. Очки разбиты, а без них он практически ничего не видит. Да, хорошие были очки. Очень жаль, что закончились. Но я уверен, что вон тот старик... На лице дроида появилась зеленая мигающая стрелка, указывающая на пожилого камнееда. — За пару сотен кредитов с удовольствием одолжить нам на несколько минут свой шлем, затемненным забралом. Старый шахтер, с грязным шлемом под мышкой, стоявший слева от меня, сообразив, что речь шла о нем, радостно закивал головой. Поджав мизинец и большой палец внутрь ладони, он выставил перед собой руку, запросив за шлем три сотни. «Во-вторых, пока мы тут мило беседовали, очнулась Меомея, а это еще один довольно опытный боец на нашей стороне». Я и правда настолько отвлекся, что даже не заметил, как девушка пришла в себя. «Она — разыскиваемая преступница!» — вмешался, не выдержав станник. Все это время он прислушивался к нашему разговору, и постепенно до него дошло, что соотношение сил начало меняться не в его пользу. Наш космодес очень далек от нормы, но всем своим видом уже показывал, что с готовностью даст последний бой. чего стоил только один взгляд разъяренной Неомеи, адресованный арендатору шахт. А этот, продолжая нервно жевать нижнюю губу, он брезгливо ткнул пальцем в сторону Грона. «Вообще не гражданский, а космодесантник. Они же сами только что это признали. Значит, не он». «Ни девка, не могут участвовать в драке». Моеда была не в восторге. Она все это затеяла с одной единственной целью — избавить себя от головной боли в виде лишних разбирательств. Но у Вселенной были иные на это планы. И на голову офицера службы безопасности свалилась проблема по имени Станник. «Между прочим, это ваши правила. Станник насмешливо приподнял перед собой руку, словно извиняясь за свое поведение, хотя его наглая ухмылка свидетельствовала об обратном. «Не мои, здоровяк военный, а значит...» «Бывший военный», — рыкнул Грон, перебив самодовольного гада, и затем, в доказательство своим словам, наклонил голову и опустил воротник рубашки, чтобы стало видно оставшийся после извлечения нейроимпланта шрам. «Проверь». Майда кивнула одному из своих людей. Корпорат приблизился к здоровяку, сидевшему на корточках около Неомеи, в ожидании, чтобы помочь ей, когда девушка решится подняться на ноги. Охранник наклонился и несколько секунд внимательно изучал шрам на шее Грона, вдумчиво взвешивая каждую деталь, а затем медленно кивнул и объявил свой вердикт. «Подтверждаю. Действительно бывший. Нейроимплант отсутствует». Еще бы он не подтвердил. Удаленный нейроимплант получше всякого документа свидетельствовал о том, что солдата списали из армии без права на восстановление. «Что касается девушки», — вновь заговорил дроид, «то гражданский — это термин, который обычно относится к лицу, не являющимся членом вооруженных сил или полиции. Таким образом...» Преступник может быть гражданским лицом, если он не состоит в должности или на службе, связанной с правопорядком. Проще говоря, в контексте правовой системы данная преступница по-прежнему пока не будет доказана обратно и считается гражданским лицом. Согласна. Хотя и не понимаю, с какой стати девушка могла бы захотеть биться плечом к плечу вместе с вами. Майда хмыкнула и слегка улыбнулась. Ведь это именно тот случай, когда лично для нее враг моего врага все равно остается врагом. Но если она сама пожелает вам помочь, то препятствовать мы не станем». Единственное, что радовало меня в текущей ситуации, — это кислая рожа станника. В остальном наши дела оставались крайне паршивыми. Да, Грон немного отдохнул из его груди больше не хлестала кровь, и для него даже нашлась временная замена утраченным очкам в виде старого грязного и до ужаса из шлема. Однако это не отменяло того факта, что парень находился на пределе своих сил. То же самое касалось и Неомей. Наемница едва могла самостоятельно стоять на ногах, что, впрочем, совсем не удивляло. Даже минимальный разряд ошейника Вовсе не шутка, учитывая, что предназначался он для усмирения тварей в разы, если не в десятки раз мощнее и выносливее человека. А девушку, судя по довольно долгой отключке, приласкали даже куда более мощным зарядом. Ее до сих пор немного потряхивало, из-за чего она вынуждена слегка опираться на Грона. — Господин советник, сейчас нас будут бить, — прошептал я дроиду, убедившись, что станник хоть и струхнул немного, но от своей затеи не отказался и не собирался отзывать людей. Майда как раз взглянула на броском, желая убедиться, что отведенное для перерыва время истекло. «Моя смена подходит к концу, а за переработки нам не платят», принялась поторапливать нас девушка. «Если больше нет никаких организационных вопросов, предлагаю поскорее закончить». Прежде чем я успел подойти к Грону и Неамии. Чтобы перекинуться хотя бы парой слов до начала боя, краем глаза заметил появление доктора Блюма. Старик пробился в первый ряд и стал рядом с Норой. В этот же момент справа от него кто-то нагло протиснулся сквозь толпу шахтеров и направился прямиком ко мне. «Хороший костюмчик, подошедший не церемонясь поскреб ногтем по моему наплечнику, чем ввел меня в некое подобие ступора». Действительно неплохая модель. Я с удивлением уставился на наглеца. На вид мужику было немного за пятьдесят, одет в обычный шахтерский скаф. Не дешевка, но и без всяких наворотов вроде экзоскелета или тех же дополнительных манипуляторов. Серые глубоко посаженные глаза и серое невыразительное, поэтому абсолютно незапоминающееся лицо. Жиденькие волосы зачесанные на бок уже давно не справлялись со своей задачей и нисколько не скрывали лысину. — Сынок, стало быть, эта девица и есть твой законный трофей. Он шмыгнул носом, слегка наклонился в сторону и выглянул из-за меня, разглядывая Неомею со спины. Затем он опять вернул все свое внимание на меня, прищурился и вперился подозрительным взглядом. — Что-то шибко ты молодо выглядишь. — Он принялся о чем-то размышлять, потирая свою жиденькую бесцветную бородку. — Тебе сколько лет, юнец? — Ты вообще кто? — не выдержал я и вежливо, но настойчиво оттолкнул его рукой. Странный незнакомец ничего не ответил. Сперва у него несколько раз дернулся левый глаз, затем слегка приоткрылся рот, и мелко, едва заметно задрожала губа и нижняя челюсть в целом. Несколько раз даже цокнул зубами. Лицо стремительно начало наливаться пунцовым багрянцем. При этом казалось, что его выпученные от удивления и злости глаза вот-вот лопнут или вылетят из глазниц, выстрелив, словно пробка из бутылки шампанского. «Смирно!» Прорал он мне прямо в лицо. Пришлось отойти чуть назад и в сторону, иначе сумасшедший забрызгал бы меня слюной с головы до ног. «Ты как со старшими по званию разговариваешь, салага?» Ну, точно чокнутый. Я обернулся к безопасникам. Но Маеда лишь пожала плечами и развела руками. Судя по выражению ее лица, происходящим девушка понимала не больше, чем я. А затем и вовсе сложила руки крест на крест, дав понять, что на нее рассчитывать не стоит. Важно было понять, кто этот человек, и реакция охранницы, в принципе, как нельзя лучше помогла понять наиболее важную деталь. Я узнал что этот лысоватый брюзга не являлся безопасником корпорации, одетым в штатск. Следовательно, можно было ответить ему, как полагается, и не переживать о последствиях. Но все же, прежде чем перейти к грубости, я собирался дать незнакомцу еще один шанс спокойно объясниться. Мало ли, вдруг человек просто ошибся. Со всеми ведь бывает. А у меня и без того врагов хватает. Станник опередил меня, не дав задать новый вопрос. Все это время он находился на взводе. Жажды как можно скорее разобраться с нами, и появление странного мужчины, вновь отсрочившее начало схватки, стало для него последней каплей. — Эй, клоун, пятийное находится дальше. Он указал рукой в сторону яркой вывески, висевшей над входом в бар. — А здесь не наливают, так что проваливай. Стоит признать. Тот мужик и правда отчасти смахивал на любителя хорошенько приложиться к бутылке. Ведь я и сам начал склоняться к мысли, что бедолага попросту перебрал, поэтому и спутал меня с кем-то. На всякий случай, не зная, чего ожидать на этот раз, я сделал еще один шаг назад. Что-то во внешнем виде мужика подсказывало, что зря останник позволил себе общаться с ним в таком тоне. И если он вновь разразится криками и руганью, то лучше стоять чуток подальше. Мужчина вновь начал краснеть от злости, но прежде чем достигнуть точки кипения и взорваться, к нему подскочил высокий, худощавый блондин. Парень отделился от толпы камнеедов и, резво преодолев расстояние между ними, затормозил около разгневанного мужчины, наклонился и, прикрываясь рукой, принялся что-то говорить тому на ухо. «Что значит, это не он?» Мужик грубо оттолкнул от себя парнишку. — Ты же сам пару минут назад указал на него пальцем. — Я имел в виду. — Ты показывал на него или нет? Незнакомец кивнул на меня. — Как бы... — Да или нет? — Да, но не совсем. — Как дал бы? Мужчина замахнулся рукой, и парень совсем поник. — Что за бесполезное поколение? Без мамкиной юбки ни на что не способны. Даже пустяк поручить нельзя. — — За что мне только боги послали такого сына? Не знаю, что именно имел или, наоборот, не имел в виду блондин, но получилось забавно. По всему получалось, что странный мужик оказался вовсе не пьяницей. Он просто меня с кем-то спутал по вине белобрысого парня. — Забирай папашу и оба проваливайте под мамкину юбку. Теперь уже станник начал краснеть от злости. — Пацан! — У вас пять секунд, чтобы самим убраться отсюда, иначе парни, — он кивнул на своих бойцов, облаченных в спруты, — выпроводят вас пинками. Один, два, три. Одновременно с тем, как станник начал вести свой отчет, папашу и пацана окружило около десятка крепко сложенных камнеедов, отделившихся от общей толпы. Их озлобленный вид более чем красноречиво говорил о том, что этих двоих они в обиду не дадут. Странный мужик, по всей видимости, оказался небольшим местным авторитетом или кем-то в таком роде. Странно, что Станник этого не знал. Не похоже, что он пришел за обещанными за Неомею семью тысячами. У него свои тараканы в голове, и им, кажется, награда неинтересна. Но именно это сейчас играло мне нару. Злорадствуя, я не сдержался, и, обернувшись к нему практически беззвучно, но очень медленно, по слогам, произнес «Тебе конец, ублюдок». Я очень надеялся, что Станник сумел по губам прочитать мой посыл. Или хотя бы догадался и сам додумал что-нибудь обидное. Станник моментально сдулся, и постарался поскорее спрятаться за спинами своих мордоворотов. Подумать только. Похоже, нас спасла чистая случайность в виде странного незнакомца и его банды. Но и паршивый характер Станника внес свою лепту, найдя для того проблемы на ровном месте. Однако оказалось, что я малость ошибся с выводами и поторопился праздновать. Незнакомец вовсе не спешил устраивать разборки со Станником. Его, какого-то дьявола, по-прежнему интересовал я щенок это твои художества крепкая рука авторитета легла на мое плечо рывком вновь развернув меня в свою сторону второй рукой он демонстрировал обрывок картона с нелепой надписью помогите ветера ну на секунду я растерялся но уже через мгновение вырвался и моментально разорвал расстояние между нами приготовившись к драке Не зная, как реагировать на поведение шахтера и все меньше понимая, что происходит, я замахнулся головой дроида, намереваясь как следует врезать ею любому, кто ко мне приблизится. Короткий взгляд на Майду, но та лишь ухмыльнулась в ответ. Она держит славу и не вмешивается в разборки гражданских. Хотя, как по мне, эта стерва потихоньку вошла во вкус и теперь, даже как мне показалось, наслаждалась тем, как все развивалось. «Что же вы в бездну? Все такие лезете и лезете без остановки!» Процедил я себе под нос, сплюнул на землю, приготовившись к драке. Да нет!» — завопил перепуганно Скай, останавливая меня. «Что значит «нет»?» Я опустил дроида и развернул к себе. Вместо ответа на лице Ская загорелось сообщение, адресованное только ко мне. Я знаю кто это, дай мне и чуточку подыграть, когда нам точно не придется драться с останником и его людьми.